мы раздвинули рты до ушей потому что понимали после чего лялен весело сообщил а меня в командировку отправляют ну и чего хорошего скривился артем начальство знает где мы нужнее вновь хихикнул лялен пей пиво и жизнью наслаждайся артем хотел было ответить но лялен сделал знак молчать выразительно повел глазами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 То, что они время от времени станут звонить тебе в Москву вполне официально, отчитываясь о проделанной работе никого не удивит. Что можно сказать, а о чем промолчать, тоже объяснять не буду. Обо всем, что происходит, знают 10 человек, включая нас с вами. В ФСБ ребята надежные. Я сегодня звонила Наталье, продавщица с рынка. Ее сожитель у Каримова работает. Позвонила я ей предупредить. В ее бывшем доме в деревне совершено убийство, и ее могут вызвать к следователю. Так? И что? насторожился Артем. Она меня поблагодарила. Я ей вкратце поведала о мерзавце Алике и его кончине. Посетовали и немного о жизни поговорили. Ее друг дома практически не живет, должен объект подготовить к сдаче в эту пятницу. Артем присвистнул, а Лялин кивнул. Так что следует к объекту присмотреться.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 Судя по тому, что вы отправляетесь в командировку, конечно. Наша задача, чтобы груз оказался не в руках Тагаева, а у ребят из ФСБ, причем с шумихой. После этого Тагаеву и нашему отцу народов придется делать вид, что они понятия ни о чем не имели. Знаете, какая мысль пришла мне в голову? Вздохнул Вишняков. Знаем, дружно кивнули мы. Правда знаете? Усомнился Артем.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 Он невольно поморщился. Не слишком ли много времени ты уделяешь этому мероприятию? Хочется, чтобы у людей был праздник, пожала я плечами. Он взглянул так, точно заподозрил издевку, однако говорил я совершенно серьезно, и он щел за благо промолчать.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 Хочешь, чтобы я пришел? После некоторой заминки спросил он. Не хочу. Врешь. Зря ты болтаешься под моими окнами. Здесь ребята Тагаева. Они не помеха. Так ты хочешь, чтобы я пришел? Можно я попрошу тебя о другом? Уходи, пожалуйста. Очень плохой ответ, милая, заметил он и отключился.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 «У меня? Откуда? Значит, все таки Лялин?» «Его и в городе-то не было», — обиделась я. «Не пойму, на что ты намекаешь? Я здесь совершенно ни при чем. Ты же слышал. Сверхсекретная операция. Руководство осуществлялось из Москвы. Наших в известность поставили перед самым началом. Я вообще обо всем узнала от знакомой журналистки. Она подняла меня среди ночи, хотела проверить информацию, думала, ее разыгрывают».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 День города прошел с большим успехом. Я считала, что в этом была и моя заслуга. Из командировки вернулся Лялин, затем Вешников, и мы отметили нашу победу, не забыв пригласить Луганского. Конечно, следовало бы пригласить тех, кто победу эту ковал. Но Лялин даже нам не пожелал назвать своих друзей в ФСБ, а Луганский, должно быть, заразившись его скрытностью, умолчал о своих. Но мы с Артемом не обиделись.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 На самом деле, я понятия не имела, что буду делать целыми днями в своей квартире, которая навевала тоску, лишь только я переступала порог. Вишняков с Лялиным взяли за правило навещать меня чуть ли не ежедневно. В одно из таких посещений я спросила Артема, «Что там со свадьбой?» «С какой?» — не понял он. «Не с моей, разумеется, раз замуж никто не берет. «Можно подумать, что ты об этом только и мечтаешь», — фыркнул он.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 Из-за дрянной погоды стоянка перед магазином пустовала. Забыв зонтик, я бежала к машине с двумя пакетами в руках, закинув на плечо сумку и втянув шею в вратник куртки. Возле машины взяла пакеты в одну руку и стала доставать ключи. И в этот момент что-то твердое уперлось мне между лопаток. И хриплый мужской голос произнес: «Прогуляемся, красавица? Попробуй дернуться и пристрелю».